Глава 5. Когда раздался стук в дверь, я читала древний фолиант и как раз дошла до описания одного древнего обряда с использованием жертвенной крови. С точки зрения магии, указанные действия и ингредиенты были абсолютно бредовыми. Однако предки ветринных магов искренне верили, что без этого наступит конец света, и исправно отдавали дань забытым богам. Отложив увлекательное чтиво, я кинула в зеркало придирчивый взгляд и поспешила к учителю. Дверь открывала с вежливой улыбкой, приличествующей благовоспитанному Лайеру. Вот только при виде посетителя вся вежливость сошла на нет. Чем могу быть полезен, трилтан? Мне слава лихар ни чем. Тогда морозного тебе дня, ровно отозвалась я и попыталась закрыть дверь, но рыже не дал. Тебя ожидает Трилмина. Мне выпала сомнительная честь быть сопровождающим. Ларан недобро усмехнулся. Жаль, я в академии не знал о твоих проблемах с ориентированием на местности. Пойдем. Очень любезно с твоей стороны. Поморщилась я, но все-таки покинула комнату. Я сегодня вообще сама любезность. Недовольно пробормотал разведчик, шагая чуть впереди меня. Я же с некоторой осторожностью следовала за ним, в любой момент ожидая удара. Ох, триллаэль, удружили вы мне с утра. Ясно, конечно, что вы понятия не имеете о наших с Ларой отношениях, но всё же. Хватит сверлить меня взглядом. Все свои претензии я уже высказал в академии. Если не будешь нарываться сам, я тебя не трону. Стоит ли напоминать, что именно ты нападал первым? Вот видишь, ты опять нарываешься. Как бы, между прочим, заметил рыжий. Моросая на меня через плечо многозначительный взгляд. То есть для тебя существует только два мнения, твое и неправильное. А с виду не скажешь, что ты умный мальчик. Слушай, давай ты молчи и проводишь меня к учителю, а в дальнейшем просто постараемся не пересекаться. С удовольствием. Раздраженно отозвался Лайер и зашагал быстрее. О том, что я меньше всего хотела бы доставлять ему удовольствие, решила деликатно промолчать, с учетом нашей разницы в росте и ширине шага. Мне приходилось практически бежать за Алтаном, но я не жаловалась. Чем скорее избавлюсь от его рыжей светлости, тем целее будут мои нервы. Тем более, если мне не изменяет память, до трапезной остался всего один поворот. Неожиданно Ларен остановился и повернулся ко мне. Но взгляд Лаэра оказался непривычно серьёзным и тяжёлым, утратив непривычную насмешку и превосходство. "Знаю, ты не поверишь, но мне искренне жаль твоего брата". Наймен был хорошим лайером и верным соратником. Надеюсь, Лихар благосклонно приняла его душу. Спасибо. Только и смогла вымолвить я, прикрывая глаза. Боль, врут те, кто говорит, что со временем она проходит. Она не уходит никогда. Всегда будет тень и ускользеть за нами, ожидая подходящего момента, чтобы напасть и затянуть в пучину отчаяния. Ее любимое время ночь, миг, когда краски мира гаснут. погружаясь в непроглядную тьму, и именно тогда наружи начинают вылезать самые тяжёлые мысли и воспоминания. Счастливые моменты прошлого, где все, кого ты любишь рядом, чудесные видения, прокручивая которые, ты понимаешь, счастье было так близко, но ты его не сберёг. Мечтал о большем, хотел всего и сразу и упустил самое ценное родных. Тогда нас с мино сладким грёзам приходят мысли: а что если бы Что, если бы ты чуть раньше заметил, что с родным братом что-то не так? Что, если бы остановился, всего на миг отвлёкся от своих проблем и уделил внимание тому, кто всегда тебя поддерживал? Спросил, в чём дело, утешил, уберёг, если бы. Если бы. Но тьма безмолвная и беспощадна, и остаётся только беззвучно рыдать в подушку, в надежде, что тяжесть в груди действительно когда-нибудь рассосётся. Пусть через 10 лет, через 20, но ты всё-таки сможешь без боли вспоминать дорогое лицо, без слёз слышать любимое имя и надеяться, что там в чертогах богини Лихар вы когда-нибудь встретитесь вновь, поделитесь друг с другом всем, что произошло за время разлуки, обниметесь крепко-крепко и шепнёте, сокровенная, я так скучала. А в ответ услышите, заветная, я тоже. И снова по щекам будут бежать слёзы, только на этот раз от радости. Так, может, время действительно лечит, превращается в стремительную реку и за один миг проносит тебя через всю жизнь, чтобы там, на краю водопада, наконец-то позволить снова увидеть тех, кого любил и потерял. "Прости", раздался голос над головой, и на плечи легли муржские руки, чуть сжимая в жесте поддержки. "Не надо, так только хуже". Да более сжав руки в кулаки, я сделала шаг назад, разрывая контакт, а затем поспешила в трапезную, на ходу вынимая из кармашка камзола капсулу. На то, чтобы она подействовала, хватило десяти ударов сердца. Так что к столу, за которым уже сидела большая часть придворных, я подходила с высоко поднятой головой и каменным выражением лица. Единственными недостатками успокоительного были легкое головокружение и да рассеянное внимание. Впрочем, за время завтрака они должны были пройти, оставляя лишь холодный расчёт. Поздоровавшись с знакомыми и обменившись ничего не значимыми фразами, я заняла своё место рядом с Трилом Лаэлем. Сегодня столы в зале располагались так, чтобы рассадить придворных в соответствии с их положением. За нашим центральным сидели исключительно милиаты в ближайшей очереди наследования трона и самые доверенные лица, такие как Архимаг. Справа от нас сидели министры, а слева знатные придворные, служившие скорее антуражем. Трильгибор непонятно как оказался среди министров и военных. Впрочем, сегодня Лаер не обращал на меня внимания, пребывая в странном напряжении. Но мне это было только на руку. После неожиданных слов Ларына я была морально не готова к противостоянию с очередным врагом. Так, мелочь. Запоминай задание на сегодня. Во-первых, выбираешь себе свободный угол для эксперимента и составляешь список необходимых реактивов. Во-вторых, доводишь до ума один из вчерашних опытов. Делаешь заметки и выводы и сдаёшь мне. В-третьих, что же было в третьих? Ладно, потом выясним. А пока ешь. Я заметил, что здесь вкушают пищу, не дожидаясь разрешения монарха. Если строго следовать этикету, то его можно и до конца квадра не дождаться. Поэтому придворным даны послабления. Неожиданно. Привыкай, мелочь. Наш король полон сюрпризов. Привыкать к этому я не собиралась, но 메모 записку взяла и, приступив к еде, потихоньку начала изучать соседей по столу, с которыми была знакома весьма поверхностно. Хотелось надеяться, что среди присутствующих здесь лаеров я смогу найти единомышленников, которые тоже недовольны правлением тирана. Увлечшись своими мыслями, я только порезво вскочившим придворным поняла, что монарх все-таки решил почтить трапезную своим присутствием. Поднявшись вместе со всеми, я склонилась в глубоком поклоне, ожидая, пока король устроится за столом и позволит нам сделать то же самое. Опустившись на стол, я не успела взять в руки приборы, как подскочил один из слуг и пригласил за стол глядяному королю. Я терялась в догадках, что именно понадобилось сиятельному лаиру. Мне спешно, приблизившись к помосту, я снова поклонилась. Присаживайся, коротко бросил король и кивнул слугам. В считанные мгновения напротив коронованной особы расставили столовые приборы. Я заняла указанное место, чуть ли не свалившись на него, ноги мелко дрожали от волнения. Один из слуг нарезал мясо на тонкие ломтики и раскладывал по тарелкам, обильно сдабривая соусом с весьма специфическим запахом. Наблюдая за его чёткими, уверенными движениями, я немного успокоилась. Скажи мне, где сейчас твоя кузина? Сколько ни репетировала я ответ на этот вопрос, но сейчас оказалась к нему совершенно не готова. Только недавно принятая капсула помогла мне удержать лицо бесстрастным. Из-за это я даже была признательна Тано. Простите, ваше величество, но я не знаю. И что, даже ни одной догадки? Могу только предполагать, что она уехала в обитель молящихся мой король. Что же, это даже к лучшему, задумчиво произнёс монарх, расправляя салфетку. Я же крепче сжёла кулаки, в одном из которых был зажат нож. Сейчас, когда все поглощены завтраком, было так просто перескочить через стол, обездвижить короля и вспороть ему горло. Наслаждение чужой агонией и болью манила. После этого я бы сама прожила недолго. но зато отомстила бы за отца и брата, пусть короткая, но такая быстрая и желанная месть. Но чем дольше я медлила, тем меньше решимости вам не оставалось. В голове раились лихорадочные мысли: быстрая смерть, слишком легкое наказание для того, кто обвинил невиновного Лайра и обрёк его на смерть. Он должен мучиться, и я добьюсь этого, чего бы оно мне ни стоило. Пока же не оставалось ничего иного, кроме как наблюдать за королём и придворными, постепенно шаг за шагом реализуя план мисти. Над планом нужно было ещё подумать, но прежде всего следовало втереться в доверие к королю, и тут Лихар оказалась ко мне благосклонна. Стоило приподнести карту вилку с куском мяса, как я почувствовала неладное. И отбросив её в сторону, магей сбил и такой же кусок с прибора короля. Это не осталось незамеченным. И через считанные мгновения в трапезной воцарилась тишина, которую нарушил сам монарх. Трилмина, подойдите, остальные могут продолжить завтрак. Архимаг не заставил себя ждать, моментально оказавшись рядом с нами. Дополнительные пояснения ему не понадобились. Он сразу приступил к созданию заклинания, от чего в разные стороны от него полетели хвостатые светлячки. Некоторые из них просочились сквозь стены, какие-то растворились. Предварительно вспыхнул перед носом кого-то из слуг. На это ушло всего пара минут, после чего учитель посмотрел на короля и коротко качнул головой. Мёртв. Да, сир. Остальные следы ведут в никуда. Жаль. А что по яду? Пока ничего не могу сказать. Сначала проведу исследование. Позволите? Забирай и прихвати своего ученика. Я прикажу подать вам завтрак в лабораторию. Благодарю. и внулочитель и многозначительно покосился на меня. Поднявшись, я поклонилась сияющему лайру и уже собиралась удалиться, когда он остановил меня словами: "Ты спас мне жизнь. Желай, чего хочешь". "Благодарю, мой король. Мне ничего не надо. Я просто выполнил свой долг". "Ступай". Снова поклонившись, я поспешила покинуть трапезную. Про себя посмеиваясь, что ж, мой король, первую партию и вы, и я отыграли безупречно. Вы представили в роли ничего не подозревающей жертвы так умело впутав меня в паутину чужой интриги. Я же оказалась верно подданным, для которого здоровье любимого монарха превыше всего. Только интересно, случайно или намеренно вы сделали меня новой жертвой заговорщиков, которым я так неосторожно испортила планы. Впрочем, для того, чтобы втереться к вам в доверие, я согласна побыть живой мишенью. Главное подстраховаться. Всегда нужно иметь запасной план спасения. Что касалось заговорщиков, такие союзники мне были ни к чему. В лайрах я всегда не переносила два качества: чрезмерная заносчивость и дурость. Если первое лечилось путём жестоких жизненных уроков, то вот второе мог помочь лишь белый саван. Замыслями я немного отстала от учителя, поэтому, ускорившись, пристроилась за ним следом, задумчиво рассматривая край малиновой мантии. Что-то в общей картине меня напрягало, но что именно уловить не выходило. И только некоторое время спустя, когда мы почти добрались до лаборатории, а я наконец вынырнула из своих размышлений, поняла: "Триллаэль, а почему вы в одном челке?" "Для терморегуляции", хмыкнул Мак, открывая двери и скидывая личину старца. Сразу чувствуется творческий подход, в тон ответила я. И всё же Вы таким образом выражаете какой-то протест или потеряли чулок, а времени искать его уже не было? Скоро сам всё узнаешь, загадочно ответил лайер. Ну, узнаю-то узнаю. Со вчерашнего дня эта фраза успела набить оскомину, так что я даже не пыталась настоять и что-то выведать. Но вы мой учитель относился к тому типу лайеров, с которыми по упрямству могло сравниться только животное из Западного княжества, именуемое бараном. А раз спорить было бесполезно, я поспешила переодеться и заняться делами. Первым, конечно же, значилось выявление яда, с помощью которого пытались отравить монарха. Кое-какие предположения на этот счет у меня были, но я не спешила их высказывать. Подготовив стол и реактивы, я вооружилась письменными принадлежностями, активировала записывающий кристалл и приготовилась внимать Триллаэлю. Провозились мы чуть больше часа. Во всяком случае, дважды прогнали опытный образец, но результат не изменился. Я действительно оказался растительного происхождения. В готовом виде он напоминал чёрный душистый перец. Выявить его наличие в организме можно было только на последней стадии воздействия, когда оказание помощи становилось бессмысленным. Были шансы определить этот яд до употребления, но только у тех, кто хотя бы раз сталкивался с ним и знал, как он пахнет. Весьма запоминающийся аромат, добавляющий в блюдо нотки хвои и сладковатый привкус. Кстати, незадолго до смерти и сам несчастный приобретал подобный аромат, довольно быстро сменяющийся мерзким запахом гниения. "Карамазея", поморщился архимаг. Это каким же отстойником надо быть, чтобы обречь Лаэра на такую мучительную и медленную смерть? Мнение учителя я полностью разделяла и была более чем уверена, что в скором времени мы узнаем имя заговорщика. К сожалению, не без моего непосредственного участия. Не хочешь рассказать, откуда узнал про яд в еде? спросил учитель, смерив меня задумчивым взглядом. Однажды сталкивался с жертвой этой отравы. Такое невозможно забыть. Ожидаемо. Надеюсь, больше не столкнёшься. Закончив конспект, я отправился выбирать себе рабочее место. Больше всего мне приглянулся стол, расположенный в самом углу этого большого помещения, недалеко от окна. С одной стороны достаточно светло, и можно не использовать магическое освещение, но с другой вполне подходящие условия для веществ, не переносящих прямые солнечные лучи. После этого я быстро составила список всего необходимого, включая и дополнительное оборудование, и отдала его учителю. Пробежавшись взглядом по ровным строчкам, Триоэль хмыкнул и превратил бумагу в густой пар, который тут же стремительно покинул помещение. Жаль, я пока не умела передавать послание таким образом. До обеда время пролетело незаметно. Архимаг отправился на доклад королю, а я вместе с появившимися лаборантами продолжила раскрывать тайны науки. Несколько раз к нам заглядывали неизвестные лайеры в форме на одежде королевской гвардии, обводили помещения придирчивыми взглядами и снова исчезали. Судя по реакции остальных, подобное явление для них было новинку, а значит, мне стоило быть на чеку. Возможно, эта активность связана с тем, что я нарушила за завтраком чьи-то планы. В свете произошедших событий идти на обед одной было глупо. Но самый великий маг нашего королевства составить мне компанию не мог. Так же, как я не могла допустить, чтобы под удар попал кто-то ещё. Переодевшись, я активировала один из семейных защитных артефактов, который предусмотрительно во дворце носила с собой, и отправилась в трапезную. Маршрут от лаборатории до зала я запомнила, так что заблудиться не боялась, а вот встречи с предполагаемыми заговорщиками ожидала. Но все равно не успела отскочить в сторону, когда из соседнего коридора прямо на меня вылетел знакомый рыжий лайер. Прошу прощения, Трил, быстро проговорил он, кажется, даже не обратив внимания, кого именно сбил. Прощаю, кивнула я и попыталась продолжить свой путь. Трил Даррен, вроде бы вчера вы обещали держаться от меня подальше. Трилтн, смею заверить, что это вы чуть меня не сбили. Сложно разглядеть что-то у себя под ногами, раздражённо отозвался разведчик. Ещё бы, когда нос всё время заадран кверху, в тон ответила я и всё-таки вырвалась из захвата Ларина. О том, сколько он понаставил мне синяков со вчерашнего вечера, я старалась не думать. Вот уж точно, силы есть, ум они надо. Было удивительно, что Лайра с подобными внешними данными яркий цвет волос, высокий, широкоплечий, взяли в деле в разведчике. Его же за несколько пеших переходов видно. Я бы ещё поняла, компенсируйся недостатки комплекцией мозгами. Но чего интар не дал, того и лихар не исправит. Самая уверенная мелочь. Сама дур, не осталось в долгу я и быстрым шагом направилась в нужном направлении, проигнорировав остальные высказывания Ларана. До стол Наверное, если бы я не была так зла, то сумела бы заметить и расставленную ловушку и обойти ее. Но вы, стычка с Таном, как всегда, вывела из равновесия, заставляя потерять бдительность. За это я и расплатилась. Холод. Свое движение он начал за стоп, неумолимо заскользив вверх по ногам, сделав по инерции несколько шагов. Я остановилась и недоуменно посмотрела вниз, пытаясь понять причину неожиданного и такого сильного сквозняка. Осознание произошедшего повергло меня в шок. Я молча открывала рот, как рыба, выбросившаяся на лёд. Ни закричать, ни позвать кого-нибудь на помощь не получалось. Заклинание Живой лёд относилось к разряду запрещённых, и его использование каралось смертью. Даже на войне этот тип заклинаний не давали применять к врагам, потому что одно дело убить, а совсем другое обречь на долгую и мучительную смерть. А Живой лёд был именно таким. Сначала он превращал несчастного в ледяную скульптуру, способную чувствовать, думать, осознавать, а затем эта скульптура, подчиняясь законам мироздания, начинала в тепле таять. Медленно, иногда на протяжении недель, если на то была воля мага, это сводило с ума осознанием, что вот ты вроде бы еще живой, но уже нет и ни единого шанса повернуть все вспять и спастись. Жертва тает, постепенно сходя с ума. А как одному богу нужна сумашитщая душа? Так появляются неупокоенные, которые со временем превращаются в злых духов. Если подобный дух привлекает внимание сильного мага, его ждёт самая страшная участь развеивание, после которого душа перестаёт существовать. Среди магов воды нет специалистов, способных совладать со злым духом. А вот ходящие в огне издревле работали с потусторонними эманациями. иногда превращая их в фамильяров. И кажется, в скором времени мне предстояло стать одним из них, если никто ничего не предпримет. А заклинание Живой лёд я узнала из учебников по запрещённым чарам. По понятным причинам, сведения о таких заклинаниях нам давались очень поверхностные. Название, последствия использования, как для тех, кто применил чары, так и для тех, на кого они пали. Это заклинание относилось к девятому самому высокому уровню воздействия. Про него было написано, что оно совершенно необратимо. Однако в книге, которая попалась мне в родовой библиотеке, имелись иные сведения. Повернуть вспять обледенение мог маг, который был на порядок сильнее того, кто наслал чары, при условии, что он знал нужное заклинание. Увы, но ни словами, ни силой в настоящий момент я не обладала. Кто же знал, что когда-нибудь мне посчастливится на себе испытать запрещённую магию. Можно было воспользоваться вторым способом нейтрализации заклинания, но он также был недоступен по той простой причине, что я не могла видеть мага наложившего чары. А как убить того, кто прячется? Трилдерн, я с вами ещё не закончил, раздался сзади злой голос Тана. Думаю, это ненадолго, прошептала я. За что, Ларен? Видимо, достать ты успел не только меня, отозвался рыжий лаэр и выругался очень неприлично для аристократа. Когда внезапно зазвучали слова на древнем языке, я удивлённо обернулась и посмотрела на разведчика. Если я правильно разобрала отдельные слова, то он пытался остановить живой лёд. Такой помощи я от верного врага не ожидала, но ещё больше меня поразило, когда ему это всё-таки удалось. Лёд замер где-то на талии Опустить взгляд и удостовериться в этом воочию было страшно, поэтому я предпочла смотреть на Злого Тана. Тем более в кои-то веки его гнев был направлен не на меня. Сделав шаг в мою сторону, он протянул руку и прикрыл глаза, словно пытаясь что-то рассмотреть, а затем резко выдохнул и обернулся. В этом мгновение из-за угла показался король. Склонившийся в поклоне Ларон не видел, как на мгновение злость очурились глаза монарха, и я. Уздрогнула. Прежде чем повелитель разрешил подданному выпрямиться, с его рук сорвалось несколько ледяных игл, и полетели они в мою сторону. За эти несколько мгновений я успела попрощаться с жизнью. Поэтому, когда смертоносные льдинки застыли в паре шагов от меня, и прямо из воздуха по ним полилась кровь, я тихо выдохнула. Звуку павшего тела и быстро разрастающейся на полу алой лужи крови Только подтвердили мои догадки, сделав несколько шагов вперед, снежный король наклонился и, нащупав что-то невидимое, дернул рукой. В это же мгновение заклина не развеилась, и перед нами предстал Трил Гибор. Глупо, равнодушно произнес король. Это ты, глупец, прохрипел Лаир, и из угла его губ потекла струйка крови. Твое время на исходе. Как и всегда, тихий холодный голос. Печально, ты неплохо справлялся со своими обязанностями. Теперь придется искать замену. Трилтан, Трилдерн. Надеясь мне не стоит напоминать, что у вас здесь не было. Вы ничего не видели. Так точно, ваше величество. Отозвался за нас двоих Ларн. А я услышал тихий треск, с которым с меня начал осыпаться лед заклинания. Впрочем, это было последнее, что я слышала. Сознание не вынесла той эйфории, что обрушилась на него после пережитого потрясения, и отключилась.